Глава вторая. «Эм, что?» Недоуменно переспросила я. «Значит, уродилась такой». Покачал головой эльф. «Да, тебе не позавидуешь. Ладно, на лицо ещё красивая а вот фигура...» Я, мягко говоря, опешила. О чем говорит этот длинноухий? Чем это ему моя точёная фигурка не понравилась? От природы я худая, но вот чтобы накачать себе хоть что-то сзади, я не один месяц потратила. Приседания, отжимания. И это все для того, чтобы какой-то эльф меня тут унижал? Вообще-то Вика модель. Ступился за меня Женя. Я благодарно улыбнулась ему. А вот эльф скривился. Модель чего, вешалки? Я огляделась в поисках упавших стрел. Возмутительно. Но ну вот я ему сейчас покажу вешалку. На себя посмотри, насмешка над Властелином колец. Эльф оскорбления явно не понял но зато покрепче сжал в руке свой лук. «Это все, конечно, хорошо», — вмешалась Тома. «Но, может быть, объяснишь, зачем ты в нас стрелял?» Я не ожидал, что кто-то из иномирья явится. Принялся оправдываться тот. Я думал, времена, когда к нам людей заносило, прошли. Реус мне говорил, но я думал, что он все выдумывает. «Ну вот они вы, одеты смешно, появились внутри какой-то коробки, все сходится. Только зачем вы кикимру болотную?» Он покосился на меня. «При себе держите, ума не приложу». Я кинулась вперед. «Ну, я ему сейчас покажу Кикимору. Не зря я вчера на маникюре ногти подлиннее попросила. Расцарапаю все смазливое личико». «Вика, Вика!» Женя перехватил меня на полпути. Он обхватил меня сзади за талию, удерживая на месте. А я и растаяла в его руках, мигом простив эльфу все оскорбления. Если Женя еще меня так поддержит, я могу и еще лестных эпитетов в свой адрес послушать. Успокойся, Викусь, у него явно не все дома», — сказала Тома. «О, прекрасная дева, из твоих уст любое слово — мед. Поехали отсюда!» — шипела она. «Пока от этого тумана у нас тоже кукуха не поехала». Я взглянула вниз. Туман светлой пеной опутывал мои ноги по щиколотку. «Думаешь, дело в тумане?» поинтересовалась я. Женя, вероятно, поняв, что я по нему готова уже лужиться и растечься, отпустил меня и отошел на шаг. Я с тоской вздохнула. «Очевидно!» — кивнула подруга. «Это какой-то ядовитый газ или...» «Не, это на яда туману напускают», — вмешался эльф. «Чтобы путники заплутали и к ним в озеро угодили». «Точно!» — согласилась она, закатывая глаза. «Тут одно из двух». «Ладно, девчонки, давайте в машину», — сказал Женя и открыл дверь. «Будете просто там сидеть?» — осведомился эльф. «Нет, мы уедем», — зачем-то ответила ему я. «Вот ненормальная, да как же вы без коня уедете?» Я фыркнула и залезла в машину вслед за Томкой. «Уедем, еще как?» «Все еще думаешь, что это ролевик?» — поинтересовалась у Жени Тома. «Наверное», — замялся Женя. «Скорее всего, он переоделся и пошел отыгрывать в этот лес, но надышался чем-то и теперь считает себя настоящим эльфом. Что думаете?» «Похоже на правду», — поразилась его неожиданному умозаключению я и глянула победно на подругу. «Ну что, все еще считаешь его тупым?» «Раз так, то бросить его тут мы не можем», — продолжил парень. «О, еще как можем!» — возмутилась я. «После вешалки, после кикиморы...» Я готова его еще и переехать напоследок». Эльф стоял у дороги и с тоской смотрел на нас. Тоски по мне. Там не было и капли. Вся скорбь во взгляде предназначалась Женьке и Томе. «Вик, парень не в себе». «Да», — поддержала Тома. «Он псих». «И мы психа в машину посадим? Алло, он в нас стрелял, стрелами». Я шепотом произнесла спасибо. Никаких эльфов в машине не будет. «Ладно». Тогда хоть в полицию надо позвонить. Его, небось, ищут». Женя достал свой телефон. «Эм, странно. Не работает». «Что странного? Я бы удивилась, если бы в такой глуши был сигнал». Фыркнула Тома. «Да нет, он вообще не работает». Женя продемонстрировал нам черный экран. «Разрядился?» «Было больше половины зарядки», подала голос я. Когда я смотрела в Жене на телефон, то обратила на это внимание. «Чёртовы айфоны!» Вздохнула Тома и полезла за своим телефоном. Что за фигня? Ее телефон не работал тоже. Настала моя очередь. Мой розовенький Samsung не подавал никаких признаков жизни. Я в панике полезла за переносной зарядкой. Подключив телефончик, я возмолилась о чуде, но экран по-прежнему оставался черным. Не понимаю. Женя потер виски. Просто поехали. Доберемся до цивилизации и разберемся. Заключила Тома. «Мы, может, въехали в какое-то аномальное место, понимаете? Техника не работает. Типа Бермудского треугольника». «Если техника не работает, тогда машина...» В ужасе начала я. Женька зажал педаль газа. Но машина, подобно нашим телефонам, будто никогда я не слышала о том, что ей полагается ехать. «Ну как-то досюда мы же доехали!» Воскликнула Тома. «Что теперь делать?» В ужасе закричала я. Застряли в лесу без телефонов, транспорта, в компании эльфа, который надо мной насмехается. Еще час назад я и представить себе не могла, что есть что-то хуже рок-музыки. Спокойно. Тома сжала мою руку. Оставаться тут нельзя, да это и бессмысленно. Нам нужно найти помощь, согласны? Только без паники. Надо, чтобы этот эльф отвел нас к людям. Мы с Женькой покивали и все вместе выбрались из машины. Легалас, увидев, что мы выбрались из коробки, засиял от радости. «Ну что, уехала?» Насмешливо поинтересовался он у меня. «Сейчас как съезжу тебе по «Вика!» Шикнула на меня Тома. «Нам нужна его помощь». «Эм, привет!» Начала Женька. «Меня зовут Женя, а это Тома и Вика. Ты нам не поможешь. Понимаешь, мы тут застряли и... Где тут ближайший, я не знаю, поселок? «Приятно познакомиться с тобой и Томой», отозвался эльф. Я мгновенно закипела и приложила максимум усилий, чтобы промолчать. «Я Филкас. До деревеньки полдня пути». «Деревеньки?» — переспросил Женя. «Хоть до африканского племени, если там есть интернет», — ответила на это Тома. «Филкас, ты можешь проводить нас туда?» «Без проблем», — улыбнулся тот. «Мне этот Филкас не понравился совершенно». «В общем, путешественники вы не первые, хотя мало кто у вас верит». Ну, трудно поверить, что есть разрыв в полотне Вселенной, через который можно попасть в параллельный мир. А людей у нас в лесу и не водятся. Может, потому что эльфы людей недолюбливают. Хотя вот гномы, они людей обожают. Если человеку гному что-то попросит, тот обязательно выполнит. Это дело чести для гнома. Хотя есть ли честь у гнома? Вот это еще вопрос. А по поводу наяд? Чё ты несешь? «Вика!» — воскликнули Тома с Женькой. «Извините». «Ну что за чушь? Он тут нам затирает!» Возмутилась я. «Хватит! Он сейчас как пристрелит тебя из лука!» Зашипела Тома. «Не волнуйтесь, ничего я ей не сделаю. Ее и так уже жизнь наказала!» Ответил на распев Филкас. «Так вот, по поводу наяд. Я закатила глаза и прекратила слушать его болтовню. Мы уже полчаса обредем в неизвестном направлении по лесной чаще». Машину пришлось оставить, чемоданы тоже. Женя нес рюкзак, из которого мы вытащили почти всю его одежду и набили нашими Стомой особо ценными вещами. Моя косметичка, счастливый розовый топик, бутылка воды. Бедный Женя еле ноги переставлял от тяжести. Глядя на него, мне было немного совестно от того, что я не согласилась расстаться с любимым сборником стихов. «Вокруг нас был лес. Над нами и под нами тоже был лес». Деревья возвышались старые и изогнутые, как нос у ведьмы. Пахло мхом и сыростью. В воздухе летали какие-то маленькие блестящие жучки, а под ногами хлюпала влажная земля. Филкас, сомневаясь, что это его настоящее имя, вел нас уверенно какой-то узкой тропой, в ширину которой вмещалось ровно два человека. На мою попытку занять место рядом с Женей, Филкас отреагировал молниеносно и отпихнул назад, к Томе. Дома была девушкой широкой, поэтому после того, как я была окончательно смещена в кусты, я уступила дорогу ей и поплелась позади. Я еще не успела устать, но становилась зябка. С каждым шагом все холоднее. Будто кто-то впереди открыл очень большой холодильник. Кожа покрылась мурашками, пальцы дрожали, зубы стучали. Но я не жаловалась. Не хотела радовать своими неприятностями Филкаса. Кстати, о нем. Он явно решил стать Женькиным фанатом номер один. Восхищается им, как любимым актером. Я прислушалась к их разговору. «Значит, ты такие мышцы накачал в, как ты сказал, спортзале?» «Да, всего лишь за полгода», — хвастливо ответила Женька. «Ты такой молодец! Знать бы еще, что такое спортзал», — добавил он в полголоса. Я вскипела. «Ну ничего, дойдем сейчас до деревни, там я сразу избавлюсь от этого ненормального». «Боже, да он нам тут втирает про каких-то гномов. И такое впечатление, что это смущает только меня». «Том?» — позвала я подругу шепотом. Но можно было и не шептать. Филкас и Женя были так увлечены разговором, что не обращали внимания ни на что вокруг. ч Ты посмотри. Он с Женей в друзья набивается. Наверняка хочет его в ролевики заманить. Да ты что, совсем что ли?» «Нет, ты посмотри». «Тут в лесу много кто интересный водится. Ты бы отлично сюда вписался!» Заливал Филкас. «Такими темпами я его потеряю. Будет денно и ночь наскакать в плаще по лесам, по полям вместе с этим ненормальным». Мрачно прокомментировала я. «Думаешь, Женька поведется? Тома захихикала. Я ударила ее в плечо. Еще чего! Я этого не допущу!» «Не придумывай, Вик! Этот парень больной на голову!» А женек просто из вежливости с ним разговаривает, ну и чтобы не пристрелил нас. Не станет он ролевиком. Он, конечно, туповат, но не настолько. Кто туповат? Услышав нас, обернулся Женя. А э. -э замялась я. Что-то холодает, вам не кажется? Отчаянно попыталась сменить тему. Вообще-то да, кивнул Женя. Мне даже в толстовке холодно, а сейчас ведь июль. Говоришь непонятными словами. Зато такой голос у тебя приятный, — отозвался Филкас. Но действительно стало холодно. Вдруг он остановился, как вкопанный, и обернулся на нас. «Это могильный холод!» «Конечно, какой же еще? прокомментировала Тома. «Послушайте, никого не слушайте, кроме меня!» «Не верьте никому, не смотрите в глаза! Ты поняла, Трастиночка?» «Это он мне, и, судя по всему, в его мире это оскорбление. И я бы ответила, если бы не была напугана. Вдруг кусты слева от меня зашевелились. Я завязала и отскочила к Женьке. Морально я была готова к встрече с лешим, снежным человеком, чупакаброй, о, туристы. Но только не с нормальным человеком. "Заблудились?" поинтересовался только что выбравшийся из кустов парень. Он был в джинсах и рубашке, а не в костюме эльфа, и выглядел доброжелательным и спокойным. "Здравствуй, красавица". "Это он мне. Ха." Я все таки красавица, а не вешалка». «Сгинь отсюда!» Выступил вперед Филкас. «Реус тут неподалеку. «А, это ты?» «Забыл опять принять свои лекарства. Ребят, он вам проблем не доставил?» «Нет», — отозвался Женька. «Он вообще хороший парень. Только с башкой беда», — покачал головой парень. «Увы, у него это наследственное». «Не верьте ему, мы с ним не знакомы, не смотрите в глаза». Я на этому филкасу и взглянула. Глаза как глаза. И парень очень даже приятный. Брюнет. Глаза ярко-голубые. Губы алые. И еще худой очень. И улыбка располагающая. Хотя, конечно, с моим Женькой он не сравнится. Наша машина сломалась. Вмешалась Тома. И телефоны. Мы пробку объезжали и заехали не туда. Понимаю. Но тут совсем недалеко люди. Как бы это. Посёлок городского типа. Вот. «Хотите, я вас провожу? Там сможете вызвать эвакуатор». «Господи, какое счастье встретить адекватного, разумного человека!» «А этот лес странно на меня подействовал. Я уже готова была в эльфов и гномов поверить. Большое вам спасибо!» Горячо поблагодарила я. «Не ходи с ним!» Филкас резко схватил меня за руку. «Слышала? Смерти ищешь!» «Не пугай девочку!» Парень подошел ближе, а Филкас, наоборот, шарахнулся назад, отпустив меня. «Вот такой расклад мне нравится намного больше». Идем и ты с нами. Убедишься, что с ними все будет нормально. Выпьешь свои таблетки. А я просто выпью», — вставила Тома. «Я найду Реуса, и ты пожалеешь», — выплюнул Филкас и стремительно унесся в лес, растворяясь в тумане. Мы четверо озадаченно уставились ему вслед. «С ним все будет нормально». Обеспокоенно спросила Женя. Конечно, отмахнулся наш новый знакомый. Выйдем в город и пошлем за ним кого-нибудь. Ну что, вперед? Мы двинулись за новым провожатым, который меня устраивал гораздо больше. О ком он говорил? спросила Тома. Кто такой Реус? А черт его знает, давайте поспешим.